Студия «Ардис» представляет Эмиль Золя Проступок Аббата Муре Книга первая, глава первая Вошла Теза и приставила щетку и метелочку к алтарю. Она замешкалась, делая приготовление к большой полугодовой стирке, и теперь ковыляла через всю церковь, торопясь прозвонить «Ангелус». Начальные слова молитвы в честь Богородицы. Перезвон колоколов. В спешке она хромала больше, чем обычно, и задевала за скамьи. Около исповедальни с потолка спускалась веревка, ничем не обернутая, истрепанная, с толстым узлом на конце, захватанным руками и засаленным. Теза повисла на ней всей своей тяжестью, дернула раз, другой — а потом стала мерно раскачиваться, путаясь ногами в юбках. Чепец у нее сбился на сторону, широкое лицо налилось кровью. На ходу поправив чепец, Теза тяжело дыша, возвратилась к алтарю и принялась перед ним мести. Пыль ежедневно скапливалась тут, в расщелинах плохо сколоченных досок помоста. Щетка шарила по углам и точно сама раздраженно ворчала. Затем Теза приподняла покров с престола и даже рассердилась, увидев, что верхняя напрестольная пелена и без того заштопанная в двадцати местах снова порвалась от ветхости в самой середине. Сквозь дыру виднелась сложенная вдвое нижняя пелена, такой степени редкая и прозрачная, что через нее просвечивал освещенный камень, вставленный в престол из раскрашенного дерева. Она обмахнула метелочкой эти порыжевшие от времени пелены и с силой провела ею вдоль ступени, на которую раньше составила футляр с престола. И, наконец, взобравшись на стул, сняла с креста и двух подсвечников желтые чехлы из бумажной ткани. Медь вся была покрыта какими-то тусклыми пятнами. «Да, их давно пора вычистить», — пробормотала вполголоса Теза. — Ладно, потру как-нибудь красной глиной. Тяжело припадая на одну ногу так, что гудели плиты, она побежала в ризницу за требником. Не раскрывая книги, она положила ее на аналой рядом с апостолом, обрезом внутрь. Потом зажгла две восковые свечи. Унося щетку, Теза огляделась вокруг, желая удостовериться, что хозяйство Господа Бога в полном порядке церковь спала только веревка возле исповедальни все еще раскачивалась от сводов к полу медленно и плавно а батмуре только что сошел в ризницу, маленькую холодную комнату отделенную от столовой одним коридором доброе утро господин кюре сказала теза ставя в угол метлу нынче вы что-то лентяя задали знаете ведь уже четверть седьмого и, не давая молодому улыбавшемуся священнику, ответить продолжала. «Вас стоит пожурить!» Пелена опять разорвалась. «Куда это годится?» «У нас только одна на смену. Я уж третий день глаза себе порчу, все штопаю ее. Так вы чего доброго оставите бедного Господа нашего Иисуса Христа и вовсе голым?» Аббат не переставая улыбаться, весело проговорил. «Иисусу Христу не надобно столько покровов, моя добрая Теза. Любите его, и ему будет тепло. Наша любовь согревает его лучше всяких покровов». Потом, направляясь к небольшому рукомойнику, он спросил, «Что, сестрица, встала? Я ее еще не видел». «Мадемуазель Дезире уже давно на ногах». Говоря, эта Теза стояла на коленях перед старым кухонным шкафом, в котором были сложены священные одеяния. Она спустилась к своим курам и кроликам, Ждет цепляться вчерашнего дня, а их все нет как нет. Само собой, очень волнуется. И другим тоном добавила. «Вам ризу золотую?» Священник, уже вымывший руки и сосредоточенно в полголоса читавший молитву, утвердительно кивнул головой. В приходе было всего три ризы лиловая, черная и золотая. Последняя служила и по тем дням, когда предписывались белые, красные и зелёные, и потому ее особенно берегли. Теза благоговейно сняла Ризу с полки, засланной синей бумагой, куда укладывала ее после каждого богослужения, и положила на шкаф, осторожно отделив от вышитой парчи тонкое полотно, в которое Риза была завернута. Показался золотой агнец, спящий на золотом кресте и окруженный широким золотым сиянием. Ткань износилась на складках и образовала вокруг них бахрому. Выпуклые украшения порядочно стерлись и потускнели. Эта риза служила предметом тревожных забот всего дома. Все ужасались, видя, как блестки одна за другой слетают с нее. Священнику приходилось надевать ее почти ежедневно. А чем ее заменить, когда изорвутся последние золотые нити? На какие средства купить три Ризы, которые она одна заменяла? Поверх Ризы Теза разложила Епитрохиль. Орарь, поясной шнур, стихарь и нарамник. Она не переставала болтать, хотя и укладывала в это время орарь в виде креста на епитрохиле и располагала гирлянду и шнур так. Чтобы он изобразил за главную букву святого имени Девы Марии. И шнур уже никуда не годится, бормотала она. Пора бы вам решиться купить новый, господин Кюре. Будь у меня конопля, я бы сама его сплела дел нехитрое. Абат Мюре не ответил. Он приготовлял на столике чашу, большую старинную позолоченного серебра чашу на бронзовой подставке. Он только что вынул ее из белого деревянного шкафа, где хранились священные покровы и сосуды, миро, требники, подсвечники, кресты. Он накрыл чашу чистым платом, поставил сверху серебряный вызолоченный дискос, на котором лежала просфора, и прикрыл его малым холчевым платом. Когда он покрывал чашу, защипывая две складки парчевого плата, подобранного по цвету и виду кризи, Теза воскликнула «Постойте, в нет антиминса! Вчера вечером я собрала все покровы, платы и антиминсы, чтобы выстирать их, разумеется, отдельно от остального белья. Я вам еще не говорила, господин Кюре, ведь я уже начала стирать!» «Громадная будет стирка! Почище, чем в прошлый раз!» И пока священник опускал антиминс в футляр, украшенный золотым крестом на золотом же фоне, и ставил этот футляр на покров, Теза поторопилась сказать, «Кстати, я и забыла! Этот постреленок Венсан не пришел! Хотите, я помогу вам служить обедню, господин Кюре?» Молодой священник строго взглянул на нее. «Да ведь тут нет греха!» Продолжала она со всегдашней своей доброй улыбкой. «Я это уже однажды делала при господине Кофене. Я, право, лучше служу, чем эти срованцы. Они смеются, точно язычники, при виде мухи, залетевшей в церковь. Не смотрите, что я в чипце, что мне стукнуло шестьдесят, и что я толста, как башня. Господа Бога, я почитаю побольше, чем эти негодники-мальчишки». Еще на медне я их застала в алтаре. Они там в чехарду играли. Священник продолжал глядеть на нее, отрицательно покачивая головой. «Дыра какая-то эта деревушка!» — ворчала она. «В ней и душ не наберётся. Случается за целый день, вот как сегодня, живого человека не встретишь, даже грудных младенцев, и тех тащат виноградники. Хотела бы я знать, что они там делают в этих виноградниках. Лозы торчат между каменьями, сухие, как чертополох. Вот уж поистине волчье логово это арто. Ведь отсюда не меньше до ближайшей дороги. Разве что ангел сойдет с небес помочь отслужить вам обедню, господин Кюре. Не то право, никого кроме меня не дождетесь. Вот только, может, кролика нашей барышни. Не в обиду вам будет сказано. Но как раз в эту минуту Венсан... Младший из братьев Брише тихонько отворил двери ризницы. Увидав его всклокоченные рыжие волосы и узкие серые глазки, в которых так и прыгали огоньки, Теза вскипела. «Ах, безбожник!» — закричала она. «Бьюсь об заклад, что ты уже успел набедокурить! Ну уже входи, входи скорее, бездельник, а то господин Кюре боится, как бы я не осквернила Господа Бога!» При виде мальчугана Батмуре взял на рамник. Он приложился к вышитому посередине кресту, с минуту подержал одеяние над головой и, опустив его на воротник рясы, скрепил ленты крест накрест правую поверх левой. Затем, начав с правой руки, надел стихарь символ непорочности. Венсан присел на корточки и вертелся вокруг священника, поправляя стихарь и следя чтобы он со всех сторон не спадал ровными складками не ниже, чем на два пальца от пола. После чего он подал абату шнур, которым тот крепко-накрепко перепоясал чресло в память ус, наложенных на спасителя во время его страстей. Теза стояла рядом. Она была уязвлена, мучилась ревностью едва сдерживалась. Впрочем, язык у нее так и чесался, и долго сохранить молчание она не могла, «Приходил брат Арканжия. Сегодня в школе у него ни одного ученика не будет. Вот он и помчался, словно буря в винограднике, надрать уши всей этой мелюзге. Вам бы надо с ним повидаться. Ему, видно, хочется кое-что сообщить». Абат Мурэ жестом приказал ей замолчать. Сам он больше не разжимал губ. Он тихо прочел положенные молитвы, взял орарь, приложился к нему и надел на левую руку повыше локтя посвящая себя на добрые дела. Затем скрестил на груди епитрахиль, символ священнического сана и власти, также предварительно приложившись к ней. Когда понадобилось укрепить ризу, Теза поспешила на помощь Винсану. Она тонкими шнурами привязала ее так, чтобы та не спадала назад. «Пресвятая дева! Я позабыла сосуды!» — пробормотала она и бросилась к шкафу. Живее пострел! Пока Венсан наполнял сосуды из толстого стекла, она поспешно вытащила из ящика чистый плат Аббат Муре, держа чашу снизу левой рукой и возложив персты правый на футляр с антиминсом, сделал, не снимая с куфьи, низкий поклон перед распятием из черного дерева, висевшим над шкафом. Мальчик тоже поклонился. Затем первым вышел из ризницы, неся покрытые платом сосуды. За ним в глубоком благоговении, опустив глаза долу, последовал священник. Глава 2 В это майское утро пустая церковь так и сверкала белизной. Веревка возле исповедальни перестала раскачиваться. Направо, от дарохранительницы, у самой стены, красным пятном горела лампада из цветного стекла. Венсан отнес сосуды на жертвенник, сошел налево на нижнюю ступень и опустился на колени. Освященник, преклонив колено на каменном полу церкви перед святыми дарами, поднялся затем к престолу, разослал антиминс и поставил посреди его чашу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 Стал произносить конфитеор, исповедь. Теза также остановилась, ударила себя в грудь, наклонила голову, но продолжала следить за свечой. Торжественный голос священника и бормотание служки еще некоторое время сменяли друг друга Доминус в обискум, Господь с вами, Эткум Спириту Туо, и со Духом Твоим. Затем священник, расставив руки и вновь соединив их, произнес чувство умиления и сердечным сокрушением «Оремус!» «Помолимся!» Теза не в силах была дольше сдерживаться. Она прошла за алтарь, дотянулась до свечи и обстригла фитиль кончиком ножниц. Свеча оплывала. Две большие восковые слезы уже скатились с нее. Теза вернулась на середину церкви, Стала поправлять скамейки, осмотрела, полны ли крапильницы. А священник приблизился к алтарю, возложил руки на пелену престола, помолился шепотом, а затем прикоснулся к ней губами. Позади него внутренность церкви по-прежнему озарялась бледным утренним светом. Солнце поднялось только до уровня черепичных крыш. — Кирие Элейсон! — Господи помилуй! Трепетно прозвучало в этом жалком строении, напоминавшем сарай со штукатуренными стенами и плоским потолком, на котором виднелись выбеленные балки. С каждой стороны было по три высоких окна с обыкновенными стеклами, по большей части треснувшими или разбитыми. Они пропускали какой-то резкий белесоватый свет. Солнечные лучи врывались у них бурно,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 с рассохшимися филенками. Напротив, возле низенькой двери, стояла купель, старинная крапильница на каменной подставке, а посреди церкви, справа и слева, выселись два небольших алтаря, окруженных деревянной балюстрадой. В левом пределе, посвященном святой деве, находилась гипсовая позолоченная статуя Божьей Матери. На ее каштановых локонах золотилась корона, левой рукой она поддерживала младенца Иисуса, ноговой улыбающегося. Маленькой ручкой он возносил звездную сферу Вселенной. Дева-мать ступала по облакам, у ног ее виднелись головки крылатых херувимов. Над правым алтарем, где служили панихиды, возвышалось распятие из раскрашенного картона. Христос, словно дополнявший Мадонну из левого предела, Был величиной из десятилетнего ребенка. Он был изображен в страшной агонии, с закинутой назад головою, с выдававшимися вперед ребрами, с запавшим животом, со скрюченными, забрызганными кровью руками и ногами. В церкви имелась еще кафедра, четырехугольный ящик, на который надо было взбираться по лесенке из пяти ступенек. Кафедра возвышалась против стенных часов с гирями заключенных в футляр орехового дерева.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 синими и красными пятнами резкую белизну стен. «Део грациас!» — «Богу благодарение!» — пробормотал Венсан по окончании апостола. Близилась тайна любви, заклание святой жертвы. Слушка взял требник и положил его налево, рядом с Евангелием. При этом он старался не дотронуться до листов книги. Проходя мимо дара хранительницы, он всякий раз торопливо преклонял колени и сгибался в поклоне. Затем он перешел на правую сторону церкви и, скрестив руки, смиренно слушал чтение Евангелия. Священник осенил требник крестным знамением и перекрестился сам. Особо перекрестил он чело в знак того, что никогда не будет стыдиться божественного глагола, уста, дабы показать постоянную готовность исповедовать истинную веру, Сердце, указывая этим, что оно всецело принадлежит Господу Богу. «Доминус обискум, сказал он и обернулся. Взор его утонул в холодной пустынной белизне церкви. Эткум кум спириту туо», — ответил Венсан, снова опускаясь на колени. Произнеся молитвы про скамидии, священник открыл чашу. С минут он подержал на уровне груди диска с причастием, жертвую, которую он вознес Богу за себя, за присутствующих и за всех верующих, живых и мертвых. Затем, не дотрагиваясь пальцами до просфоры, он сделал движение, от которого она соскользнула к краю антиминца, взял чашу и бережно вытер ее платом. Венсан, подойдя к жертвеннику, снял и начал передавать пастырю сосуды, Сначала склянку с вином, затем с водою. И тогда пастырь принес жертву за весь мир, наполненную до половины чашу, которую он водрузил на середину антиминца и покрыл воздухами. Затем, помолившись еще, омыл тонкой струей воды кончики большого и указательного пальца в каждой руки, дабы очиститься от малейших пятен греха. Когда священник вытерся платом,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 приглаживали свои перышки и вспархивали птицы. Вместе с солнцем в церковь вошла и сама природа. У одного из окон высилась могучая рябина. Ветви ее просунулись в разбитые стекла, и почки точно пытались заглянуть внутрь, а в скважины пола из-под двери пробивалась с паперти трава, грозя заполонить собою церковь. Среди этой торжествующей жизни один лишь великий Христос,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 и произнес священные слова «Хокэст эним корпус Меум, ибо сие есть тело мое». Затем, преклонив колени, медленно поднял причастие над собой, как только мог выше, не переставая смотреть на него. В это время служка, простершись на полу, трижды прозвонил в колокольчик. После этого священник снова положил на престол локти Поклонился, поднял чашу и на этот раз, следя глазами за нею и, сжимая правой рукой подставку, которую поддерживал левой, осветил вино Хикаст эним Каликс, ибо сие есть чаша. Слушка в последний раз трижды прозвонил. Вновь совершилось великое таинство искупления. Вновь пролилась божественная кровь. Вот я вас!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 Здесь они вели себя как дома, как в авине, где оставили открытым слуховое окно. Они чирикали, дрались и ссорились из-за крошек, рассыпанных на полу. Один воробей уселся на золотое покрывало, улыбавшейся причистой девы, другой затеял возню возле юбок тезы, которую такая дерзость окончательно вывела из себя. И лишь душевно сокрушенный священник устремив пристальный взор на святое причастие и соединив большой и указательный пальцы, не слышал возни внутри церкви. Стоя в алтаре, он не замечал ни теплого майского утра, ни потоков солнечного света, ни вторжения зелени, ни птиц у самого подножья Голгофы, где осужденная на смертную муку плоть билась в агонии. Перомния секула секулорум. И во веки веков, возгласил священник. Амен, отвечал Венсан. Окончив патер, отчи наш священник положил просфору поверх чаши и преломил ее посередине. От одной из половинок он отделил частицу и уронил ее в святую кровь, в знак тесного союза, который собирался заключить с Богом через причащение. Затем он громко прочитал.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 Собрал на Антиминсе при помощи диска со священной частицы, отделенной от причастия, и положил их в чашу. Одна частица пристала к его большому пальцу, кончиком указательного он снял ее. Перекрестив себя чаши, он вновь поднес дискос к подбородку и, в три глотка, не отрывая губ от чаши, осушил ее до дна, приобщившись к драгоценной крови и телу Господню. Винсан встал, чтобы взять сосуды с жертвенника, но внезапно дверь из коридора, соединявшего церковь с жилищем священника, отворилась настежь, коснувшись стены, и в проходе показалась красивая девушка, лет 22, с ребяческим выражением лица, что-то прятавшее в переднике. «Целых тринадцать!» — воскликнула она. «Все яйца были хорошие!» Отвернув передник, она показала выводок цыплят. Птенцы шевелили крылышками, покрытыми нежным пушком, и смотрели черными бусинками глаз. «Поглядите, какие милашки! Просто душечки! Вот этот беленький уже взбирается на спинки других, а тот, пестренький, уже хлопает крылышками! Дивные яйца! Ни одного болтуна!» Теза, все же помогавшая служить обедню, Передавая Венсану сосуды для омовения, обернулась и громко сказала: Помолчите, мадемуазель Дизере, сами видите, мы еще не закончили. Крепкий запах скотного двора, словно свежее дуновение жизни, проникал в церковь через раскрытую дверь вместе с падавшими на алтарь теплыми лучами солнца. С минуту дизере постояла, любуясь принесенным ею семейством, и, глядя, как Венсан наливает вино очищения а брат пьет его, чтобы во рту не осталось ничего от святых даров. Она все еще стояла, когда он возвратился, держа чашу обеими руками, дабы принять на большой и указательный пальце вино и воду омовения, которую он также выпил. Но тут курица, искавшая своих цыплят, закудахтала поблизости, угрожая вторгнуться в церковь. Тогда Дезерэ удалилась, осыпая птенцов материнскими ласками. В это время священник приложил плат к губам, а затем вытер им края и дно чаши. Обедня заканчивалась. Пастырь возглашал благодарение Богу. Слушка в последний раз принес требник и положил его справа. Священник накрыл чашу платом, дискосом и воздухами. Затем снова защипнул на покрове две широкие складки и опустил на него футляр, в который вложил антиминс. Все его существо выражало горячую благодарность. Он и спрашивал у неба отпущения грехов, благодати святого жития и приобщения к вечной жизни. Он все еще был поглощен чудом божественной любви, непрерывным жертвенным закланием, ежедневно питавшим его кровью и плотью Спасителя. Прочитав молитвы, он обернулся и произнес «Ите мисе эст» — «Ступайте». Обедня не окончено». «Део отвечал Винсан. Священник повернулся и приложился к алтарю. Затем снова вышел вперед. Протянув правую руку, а левую, держа пониже груди, он благословил церковь в полную солнечного света и воробьиного гама. «Бенедикат вос омнипотенс деус,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 и совсем поглотили огоньки двух свечей. Теперь их короткие фитили казались двумя темными пятнами. Торжествующее светило ярко озаряло крест, подсвечники, ризу, покровы на чаше, и все это золото меркло под его лучами. А когда священник, взяв чашу и преклонив колено с покрытой головою, вышел из алтаря в ризницу, предшествуемой служкой, который нес платы-сосуды, Дневное светило осталось единственным властелином церкви. Лучи его позолотили пелену, зажгли блеском дверцу дарохранительницы славя плодородия мая От плит веяло теплом. По оштукатуренным стенам, по статуе пречистой девы и даже по распятию пробегал трепет жизни, будто сама смерть была побеждена вечной юностью земли.